О зеркале и колоколе. 800 лет назад монахи Муганьямы в провинции Тотоми решили отлить большой колокол для своего храма. Они попросили женщин из их прихода помочь им и принести старые бронзовые зеркала, которые пойдут на изготовление колокола. Даже сейчас во дворах некоторых японских храмов можно увидеть груды старых бронзовых зеркал, собираемых для такой цели. Больше всего этих предметов я увидел во дворе храма секты дзюдов Хаката, что в провинции Киуси. Там бронзовые зеркала собирали, чтобы отлить бронзовую статую богиди Абиды, высотой в 33 фунта. Амида. Одна из инкарнаций Будды. В то время в Муганьяме жила молодая женщина, жена одного крестьянина. Она тоже принесла свое бронзовое зеркало для колокола. Но потом стала сильно жалеть об этом. Она припомнила, что мама говорила ей об этом зеркале. Еще она вспомнила, что она принадлежала не только ее матери, но и матери ее матери. А у той была еще бабушка, которая тоже владела этим зеркалом. А еще она думала о том, сколько счастливых улыбок отразило это зеркало. Конечно, если бы она могла предложить панахам соответствующую сумму денег вместо зеркала, она могла бы попросить у них свою реликвию обратно. Но у нее не было этих денег. Всякий раз, когда она входила в храм, она видела свое зеркало. Оно лежало за оградой во внутреннем дворе, в груди среди сотен других зеркал. Она узнала его по сете Кубай. С его счастья на обратной его стороне, тройному изображению сосны, бамбука и пальмы. которые еще в детстве очаровали её, когда мама впервые показала ей зеркало. Она выжидала случая, чтобы украсть зеркало, спрятать его и владеть им вечно. Но случая все не представлялось. И она стала чувствовать себя совершенно несчастной. и казалось, что по глупости она отдала часть своей жизни. Она много размышляла над старым излечением, гласившим, что зеркало – это душа женщины. Это излечение, имеющее мистический смысл и соответствующее древнему китайскому представлению о душе, начертано на обратной стороне многих бронзовых зеркал. Рассказать же о своих страданиях она не отважилась никому. Когда все зеркала, пожертвованные на храмовый колокол, были отправлены в литейную мастерскую, мастера обнаружили, что одно зеркало не плавится. Несколько раз они пытались расплавить его, но зеркало не поддавалось. Стало понятно, что женщина, которая пожертвовала его храму, сожалела о своем даре. Он не был искренним, и поэтому ее эгоистичная душа, заключенная в зеркале, сохраняла его холодным и твердым, даже в огне горна. Конечно, каждый знал об этом, И вскоре всем стало известно имя той, кому принадлежало зеркало, не желавшее плавиться. И поскольку ее тайное прегрешение стало достоянием публики, женщина испытывала глубокий стыд и озлобилась. Она не смогла снести позора и утопилась, оставив прощальное письмо следующего содержания. «Когда я умру, расплавить зеркало и отлить коваков не составит труда. Но тому, кто звонил в колокол, сумеет расколоть его, мой призрак подарит большое богатство». Как известно, последнее желание или обещание того, кто умирает в гневе или в гневе совершает самоубийство, обладает сверхъестественной силой. После смерти женщины, когда зеркало расплавилось, а колокол успешно отрили, люди вспомнили слова предсмертного послания. Они преисполнили веры, что дух ее дарует богатство тому, кто сумеет расковать колокол. И как только его установили во дворе храма, люди стали во множестве приходить и звонить него. Изо всех сил они раскачивали язык колокола. Но колокол был сработан на совесть. и доблестно противостоял попыткам расколоть его. Люди не отступали, ведь за днем в любой час они продолжали неистово звонить колокол, немало не считая совещевания монахов. Этот звон превратился в подлинное бедствие, и монахи не могли выносить его. Они сняли колокол и сбросили в болото. Болото было глубоким и поглотило колокол. Осталась только легенда, и в этой легенде колокол называется Муген Нукане или «Колокол Мугена». До настоящего времени в Японии бытует весьма необычные древние верования в магическую силу некоего умственного напряжения, заключенного в глаголе «надзораэру». Само слово не поддается адекватному переводу. Оно используется как в связи со многими действиями практической магии, так и для исполнения множества религиозных ритуалов. Обычное значение глагола «надзораэру», зафиксированное в словарях «имитировать», «уподоблять», «делать похожим», но в эзотерическом смысле имеет значение заменять воображение один объект или действие другим. для достижения магического или сверхъестественного результата. Например, вы не в состоянии самостоятельно возвести храм в честь Будды, но вы легко можете положить камень перед изображением Будды с тем же самым глубоким набожным чувством, с каким вы могли бы построить храм его честь, если бы были достаточно богаты. Ценность пожертвования камня становится равной или почти равной строительству храма. Вы физически не в состоянии прочитать все 6771 том священных буддийских текстов, но вы можете рукой вращать священные барабаны, на которых вырезаны эти тексты. И если вы заставляете их вращаться с искренним и глубоким чувством, с коим бы вы читали все 6771 том, сей акт обладает адекватной ценностью. Примерно таким образом можно объяснить религиозный смысл глагола надзора эру. Магический смысл его значения не всегда возможно объяснить, не привлекая большого количества примеров в качестве иллюстрации. Но для нашей цели ограничимся несколькими. Например, вы изготовили маленькую человеческую фигурку из соломы и прибили ее гвоздем длиной не менее 5 дюймов. 5 дюймов, примерно 13 сантиметров. К дереву в храмовой роще в час БК. Час быка, между часом и тремя часами ночи. И если человек, символическим воплощением которого является эта фигурка, умрет в страшных мучениях, это и будет один из воплощенных смыслов глагола «надзураэру». Или, предположим, ночью ваш дом проник грабитель, и вы вынес ценности. Если вы сможете обнаружить его следы в вашем саду и затем разжечь по большому костру на каждом из них, ступней ног грабителя воспламенятся, и он не будет иметь покоя, Пока не предаст себя в руки того, кого ограбил. Вот вам другой магический смысл значение этого глагола. Третий смысл иллюстрирует легенды о моген Нокане. После того, как Колокол оказался в болоте, шансов расколоть его, понятное дело, больше не осталось. Но остались те, кто надеялся при помощи только что упомянутого мистического инструментария расколоть его и таким образом упокоить душу владельца зеркала, которое принес так много горя. Одной из них была женщина по имени Умега. Ее имя увековечено в одной японской легенде благодаря отношениям, что связывали ее с Кадзиварой Кагасуэ, знаменитым воителем из клана Хейка. Однажды, когда пара путешествовала, Кадзиварой срочно потребовались деньги. Омега вспомнила о колоколе Мугена, взяла бронзовую чашу и мысленно вообразил, что перед ней легендарный колокол принялась наносить удар за ударом. При этом она громко молила о неспослании трехсот золотых монет. Один из гостей того постоялого двора, где остановилась пара, поинтересовался о причине ужасного грохота и крика. А когда ему пересказали печальную историю, дал ты 300 золотых аре. Рё, рё. – денежная единица в средневековой Японии. Позднее сочинили песню об Умеге и её бронзовой вазе. Под нее танцуют девушки и поют эту песню до сих пор. «Если бы разбил умывальный таз Умеге, я смогла раздобыть денег, то могла бы поторговаться за свободу всех своих подруг». После того, что случилось, и известность Муген Ноканы стала настолько велика, что многие люди двинулись по стопам Умеге в надежде повторить ее успех. Среди этих людей был, например, один пьяница, живший неподалеку от Муганьямы на берегу Айгавы. Промотал свое имущество без он накопал глины в своем саду и изготовил из него колокол Мугеннакана, а затем, громко прося не послание ему богатства, ударил по нему и расколол его. Тогда, гласит легенда, земля разверлась, и из нее возникла фигура простоволосой женщины, одетой в белые одежды. В руках она держала закрытый ковшин. Женщина сказала, «Я пришла дать ответ на твою пламенную молитву». «Как ты этого заслуживаешь? Возьми этот кувшин!» Сказал это. Она вложила сосуд мужчине в руки и исчезла. Обрадованный тот бежал в дом и сообщил жене неожиданную весть. Он поставил тяжеленный кувшин на пол. Они открыли его. По самой огурошке он был наполнен... Но нет, я не смею вам сказать, чем он был наполнен.